Глава 76. Я рыбка. После этого разговора мы не виделись с Гасом и Дорой недели две, разве что пару раз я передавала им еду через Волтера. Не надо было их сейчас трогать. В их семье наступили тяжелые времена. Между тем, жизнь в отеле била ключом. После выхода в интернете статьи Каролины Тимминс «На заре моего владения Юроной я и помыслить не могла о подобной рекламе». Все комнаты в отеле были забронированы на месяц вперед, И я благодарила судьбу, что именно сейчас голова моя забита разными делами. Грустила не только я. Каждое утро Элмер заявлялся без опозданий и приступал к своим обязанностям. Поскольку газ совершенно выпал из процесса, работы у него прибавилось. Элмер работал исправно, как и всегда, но в душе его навеки поселились смирение и мука. Я помнила, при каких обстоятельствах стал священником Герман, и сейчас, наблюдая страдания Элмера после того, как его отвергла Мирабель, я вдруг подумала, что, возможно, и этот парень вступит в какой-нибудь религиозный орден. Ведь он только и занимался что самобичеванием. Поскольку сейчас я воздерживалась от визитов к Доре и Гасу, единственным человеком, с кем я поддерживала общение, оставалась Амалия. Я даже перестала заглядывать к Гарольду, а он ко мне. Все произошло после того инцидента, когда три рептилия поторговались с Клориндой за ее чудо-сумочку с шелковой подкладкой. Конечно же, я передала эту историю Амалии, и та не удивилась поведению рептилоидной троицы. «Свиньи, они и есть свиньи», — сказала она, протягивая мне ломтики-карамболы на треснутом, но изящном блюде. Я велела Клоринде держаться от них подальше, — «Думаю, теперь она будет обходить их стороной». «Да, и перевести бы ее в школу поприличней», — сказала Амалия. Достаточно было краем уха услышать, как проходят уроки в местной начальной школе, чтобы понять одну вещь. Такой смышленой девочке, как Кларинда, делать там нечего. Я знала, например, как проходят уроки английского. Учительница произносит фразы, а дети хором повторяют заранее предоставленные ответы. «Good morning», — говорит учительница с густым испанским акцентом. «How are you today?» «Good morning», — хором отвечают дети. «I am fine. Thank you». «А во сколько обойдется обучение в Сан-Луисе?» — поинтересовалась я у Амалии. «Чтобы посещать хорошую школу, придется каждый день добираться до города на лодке. Хотя некоторые дети так и делают. Дети гринго». И я проинформировала Амалию, что обязательно поучаствую деньгами в обучении Кларинды. Через неделю нашу любимицу зачислили в Академию жизни в Санта-Кларе. Амалия заранее съездила с ней в город и закупилась всем необходимым. Ранец, карандаши, тетради, логарифмическая линейка, словарь. Новые туфли, три пары белых носков с бантиками по бокам. Заколки и синяя школьная форма с плессированной юбкой. Я советовала купить две, но Клоринда объяснила, что форму можно каждый день стирать, и к утру она высохнет. Так что хватит и одной. В Эспирансе школьникам давали на обед по миске риса или бобов, но в академию нужно было приносить собственную еду. При этом мы с Клариндой прекрасно понимали, что Вероника не станет этим заморачиваться. «Еду обеспечим мы с Марией», — сказала я. Наш дом все равно по дороге, так что мне ничего не стоит подняться и передать Кларинде все необходимое. В первый день учёбы мы провожали Кларинду вдвоем с Амалией и к четырем уже ждали её возле пристани. Мы знали, что у девочки будет много впечатлений, а дома никто не станет её выслушивать. И вот стоим мы, две бездетные тетки, и ждём, когда приплывёт наша Сиротинушка. Кларинда сошла на берег самой последней, подождав, пока выберутся старухи со своими овощными корзинками, старик с кукарекающим петухом и девочка старше Кларинды года на три, но уже с младенцем в слинге. Кларинда спрыгнула на пристань, ее два обвитых ленточками хвостика весело подпрыгивали в такт движением. «И чего мы только не узнали», Сегодня на уроке биологии дети проводили эксперимент с бобовым ростком, который требуется довести до конца. Вот он, этот росток. А на уроке по искусству Кларинда нарисовала мексиканскую сливу и птиц на ветках. Вот он, этот рисунок. «Я сразу же сказала учительнице, что собираюсь стать врачом», — доложила нам Кларинда. «А один мальчик меня поправил, то есть медсестрой, а я ему нет, врачом». Путь наш пролегал мимо кафе Гарольда. Люди-ящерицы сидели на своем обычном месте. Уже под градусом в это время дня, как и мать Кларинды. Покосившись на троицу, я крепко взяла девочку за руку. «Никто тут тебя не обидит», — тихо сказала я. «Сой он пес», — рассмеялась девочка. «Я же рыбка».